Глава 18 Я стоял и смотрел на парящую воду туда, где на дне лежала уже фактически моя лодка. Я ее настолько считал своей, что уже и место в своей хозяйственной деятельности нашел. Буквально вынес в опись. И вот нате, что за облом. Что ж, сеть, которую я усиленно плел последние деньки, надо пускать на сетки захапов. Поставлю еще парочку, а то и все три. Других береговых средств лова я пока не придумал. Не удочки же снаряжать. Стяжкин вздохом осмотрелся, наверху прилично задувает и опять идет снег, а здесь в узкой щели фьорда было безветрено и только крупные хлопья снега сыпали с неба. Здравствуй, новый рабочий день. Кто там стонал от дня сурка века двадцать первого, дескать, каждый день на работу, каждый день одно и то же. а выходные пролетают так, что не заметишь. Поживи-ка в средневековье, узнаешь, что такое день сурка по-настоящему. Процесс рыбалки запустил, снег где нужно почистил, чем заняться. Последние дни все усилия я сосредоточил на судоподъеме, но теперь это время высвободилось. Не пора ли мне усилить упор на физухе? Разогрелся с помощью бёрпи. Эх, маловато я бегаю. Сегодня утро началось с разминки. Опять за хельми не мог угнаться. Он мчит по сугробам, что твой конь. При тренировке щит-копьё наконец-то пользовался своим новеньким щитом. А он здорово тяжелее Фродинова. и я еще собирался его кожей оклеить. Это же лишний килограмм, не меньше. Надолго меня опять не хватило. Через какое-то время левая рука ожидаемо заныла и запросилась на перекур, чтоб добить правую, потыкал грушу. Ну, вообще-то не грушу никакую, это у меня ассоциация такая возникла. Еще в прошлый раз подумал, что месить воздух хоть и здравая идея, но недостаточная. И сразу же вспомнил про боксеров. Они же не только бой с тенью отрабатывают, они как раз эту самую грушу и долбят, чтоб кулаки привыкали попадать в тело, а я чем хуже. И ерунда, что у меня не кулаки, а копье. Мне бы тоже пригодился опыт тыкания оружием в мишень. думал долго идеи приходили в голову совершенно фантастические от покупки туши например свиньи до того чтобы сшить натуральную грушу и заполнить песком и хоть тыкать раскачивающуюся на длинной веревке мишень было бы полезным навыком думаю в будущем меня не ждут статичные враги что не будут пытаться увернуться идея была признана несостоятельной по причине того что туша свиньи мне сейчас не по деньгам, а шить один мешок для одной тренировки слишком затратная по усилиям задача. В итоге я нашел в пределах пляжа участок достаточно крутого склона, близкого к вертикальному. Расчистил кусок в высоту моего роста от зарослей ивняка, разровнял перед ним небольшую площадку. Чем не груша? Промороженный грунт, пронизанный множеством корней – отличная мишень. Конечно, я его рано или поздно изрыхлю, вгоняя острие копья раз за разом, но тогда можно будет просто сместиться на метр в сторону и продолжать нарабатывать удар. Мне это ох как нужно, ибо чувствую тычок у меня слабенький, «Не то, что чувака в кольчуге не пробью. Думаю, если на противнике будет хотя бы стёганка, я до его потрохов не доберусь». После небольшого отдыха вместо грибуного тренажёра попробовал Фродина предложение – подтягивание камня к груди из наклона. Поскольку никакого жирного у меня на пляже не завалялось, пришлось обвязать верёвкой подходящий по весу валун. Попробовал разок и, плюнув, вернулся к тридожору. ну уж нет, мне же не в спортзале красоваться. Говорят, грести надо часами, значит, нужно что-то близкое по нагрузкам. А тут я поднял камешек раз тридцать и спекся. После устроил себе второй завтрак. Рыбы к этому времени я уже наловил, Плюс Келда дала с собой сушеного мяса. Не знаю, это уже действует усиленная пайка по договору или просто ее хорошее отношение к двоюродному брату. Так или иначе, но разбавить рацион мясом было здорово. Тем более после нагрузок мышцы рук, спины и плечи у меня побаливали. Следующий пункт программы я ждал с трепетом. У Гуннера я выпустил три стрелы с дистанции около 50 метров. Здесь у меня было подготовленное стрельбище метров на 70 или 75, в зависимости от того, какой длины у меня шаг, и два десятка стрел, которыми меня снабдил Хельми. К сожалению, это были легкие тренировочные, но я уже попросил Стейна, Сделать мне стрел потолще, потяжелее, правда, пока без железных наконечников. Вокруг никого, поэтому свое волнение можно было ни от кого не прятать. С сильно бьющимся сердцем развязал кожаный узкий чехол, достал лук. Вот он, мой красавец! Стэйн его пропитал чем-то водоотталкивающим, то ли воском, то ли салом, из-за чего древесина тускло отблескивала. Кстати, идея появилась неожиданно, а что если... Я вытряхнул из того же чехла тетиву и легко, как учил Хельми, согнув лук через ногу, надел ее. Вот, а теперь уже можно закрепить лук на ложе. Брусок ложа таких восторженных чувств не вызвал. Но это ничего, я уже договорился со стыном чтобы он сделал второй такой же, и где можно будет убрать лишний материал. Вставил натянутый лук в паз, раскрепил клинышками, повертел в руках свое чудо-оружие. да тяжеловато, выглядит как хрень какая-то. Прищурился мстительно. Давай, дружок, покажем этим снобам, что ты за хрень. Колчана у меня не было. Стрелы просто увязал пучком, поэтому опять воткнул несколько штук прямо перед собой. Разогреть лук. Сделано. Несколько раз натянул, отпустил, постепенно увеличивая амплитуду, пока наконец не дотянул до крючков. А ведь сегодня во сне мне приснился классический спусковой крючок. Надо будет подумать над новым механизмом зацепления. Кстати, то, что стрелы воткнуты в землю, оказалось неожиданно удобно. Я натягиваю дугу уперев оболедо в землю. и тут же рядом вертикально торчат мои снаряды. Буквально одно движение, и стрела зафиксировалась пазом в тетиве. Ну? Но... Смерил дистанцию до мишени взглядом. Эх, подальше бы. Да только это и так максимум здесь. Я стою в дальнем углу пляжа, почти уперевшись спиной в заросли. Еще шаг другой. и склон начинает обрываться сразу в воду, если только там какую-нибудь площадку раскопать или помост. А мишень встала прямо на повороте берега. Причем до самой мишени от окончания пляжа надо топать почти 50 метров по узкой тропке вдоль уреза воды. Пришлось даже расчищать себе дорогу с помощью топора. Как уже говорил Сам пляжик мой совсем крохотный. Плохо то, что за мишенью ничего нет. Промахнусь, стрелы придется из воды собирать. Благо они у меня полностью деревянные, а то читал я про цельнометаллические арбалетные болты. Представляю, во сколько мне могла бы обойтись тренировочка. Поднял арбалет, прицелился. Главное, выше не пустить стрелу, а то точно за ней плавать. Направление-то я хорошо выдерживаю. Пам! И я с изумлением проследил, как стрела в полете ушла сильно левее. Как раз в воду. Что за черт? Ветер. Я даже снял варежку, послюнявил палец и выставил его над головой. Твою мать, ну что за глупость! Только чуть не заморозил себе указательный палец. Конечно, здесь никакого ветра, тем более поперек узкой щели фьорда. Хмыкнул. Ладно, попробую еще раз. Под легкое потрескивание дерева вновь взвел тетиву, прицелился. А ведь по возвышению я в прошлый раз почти угадал. Я тщательно проследил, чтоб стрела смотрела точно в сторону мишени. «Пам!» «Да твою ж дивизию!» Вторая стрела ушла вслед за первой, левее мишени, подняв небольшой всплеск почти напротив того места, где ручей скатывался в воду фьорда. А будь направление верным, она бы сейчас торчала из соломенного круга. В возвышение оказалось правильным. Чисто ради интереса зарядил еще раз, выстрелил. Третья стрела наконец-то вонзилась в мишень. Вот только целился я на этот раз чуть ли не на пару метров правее. Какого хрена здесь происходит? Что не так-то? В душе шевельнулись признаки паники. Если арбалет рандомно будет посылать стрелы то в цель, то мимо, никакой стрелковой революции я тут не совершу. Зачем такое оружие, которое хочет, попадает, хочет, палит в белый свет, как в копейку? Тагера, ну-ка, успокоился. Я почти что уговаривал сам себя. Отставить панику у всего должно быть рациональное объяснение. Так, стрела летит в бок, даже несмотря на то, что первый метр она проходит по направляющему желобку. Почему? Я заново осмотрел стрелы. Может, гнутые? Нет, идеально ровные палочки с тремя лопастями оперения. Да и если бы они были гнутые, они бы летели по разным траекториям. Не могут они быть изогнуты абсолютно идентично. А здесь три выстрела и три полета стрелы, как под копирку. Значит, дело не в них. Может, сам арбалет? Я опять повертел его перед глазами. Вряд ли. Я же из него уже стрелял у Гуннера. И стрелы летели абсолютно прямо. Понятно было бы, если такое случилось при первом испытании, но не сейчас. Может, ложе повело? Я стрельнул взглядом вдоль канавки. Нет, все идеально ровно. Тогда что? Непонимание причин выводило из себя. Где-то за грудиной начала скрести злость. Мелькнула картинка, как я в бешенстве топором превращаю свое изобретение в мелкую стружку. Бредовость представленного заставила усмехнуться. не но не до такой же степени я придурок!» «Так, еще раз! Стрелы?» «Нет, причина не в них. Ложе? Ровное!» «Про лук Стейн тоже говорил, что усилия на рогах симметричные!» догадка осенила в момент, когда я только вспоминал про симметрию лука. Взгляд на арбалет!» «И сразу стало легко и даже непонятно!» Как можно было столько времени не додуматься? Сборка! Точно! Ведь единственное, что я сделал в этот раз по-другому, это сборка. Я сначала натянул тетиву и лишь потом закрепил дугу в ложе. А вот и следы. При ближайшем рассмотрении на дуге было видно, что в прошлый раз я крепил ее чуть-чуть по-другому. а сегодня сдвинул в сторону. Моментально созрело решение. Надо попросить Стына сделать небольшую выборку в луке, чтобы его нельзя было сместить. Используя рукоять сакса как молоток, перезакрепил дугу. На этот раз поставил точно по следам от прошлого использования. Даже процарапал пару рисок на будущее. Проверяю. Скинул арбалет. Сердце молотило так, что удерживающую руку начало ощутимо водить в стороны. Пришлось упереть левый локоть в живот, из-за чего я еще сильнее сключился. Прицелился, вознося горячие мольбы всем существующим божествам, потянул вверх скобу. Пам! Отдача толкнула плечо. Не опуская оружие, не меняя позы, я несколько секунд, будто не веря глазам, смотрел на белое оперение, торчащее из геометрического центра соломенного круга, изображавшего мишень. Не давая эмоциям выплеснуться спокойно, даже мысли все отринул, наклонился, встал обеими ногами на Т-образную скобу, ухватившись обеими руками за тетиву, зацепил ее за крючки, тут же, не разгибаясь, вставил новую стрелу, распрямился, вскинул арбалет. Вдох, прицеливание, пам, выдох, еще раз, пам, выдох, еще. И только выпустив пятую стрелу, я, наконец, позволил переполнявшей меня радости выплеснуться совершенно диком вопле «Получилось, да!» В приливе какого-то счастья прижал арбалет к груди. «Дай я тебя расцелую, что ли, а ты моя несуразная! Да мы с тобой таких дел наворотим, небу станет жарко!» Все пять оперений торчали внутри мишени на дистанции то ли 70, то ли 75 метров. Потрескивали угли в очаге. Содержимое котелка над углями распространяло ягодный запах. Сегодня, направляясь к берегу, я снова завернул за ягодами. думая еще разок от силы пару получится собрать их для морса. если, конечно, не брать с собой лопату и не выкапывать кусты из-под сугроба. День клонился к концу. Меня ждала горка замерзшей рыбы и путь на опустевшее паспище. Разобранный арбалет отдыхал в чехле. Оставшийся десяток стрел, перевязанный бечевкой, лежал рядом. Остальные стрелы я растерял постепенно, всякий раз после стрельбы за улетевшими мимо Приходилось плавать, и каждый раз я не досчитывался то одной, а то и двух. Но и точность моя росла. За три крайних раза я ни одной стрелы не выпустил мимо мишени. «Вот тебе и никогда тебе не стать стрелком! Утрись, Хельми! Я буду стрелком, да еще каким!» Впрочем, пока возвращался на пастбище, картинка с каждым пройденным километром приобретала все менее и менее радужный цвет. Сейчас я стреляю все еще не на том уровне, который необходим для стрелка в боевом отряде, 100 шагов это мало. Хельмик говорил про 150, это первое, хоть и самое простое. Мне просто нужно стрельбище побольше. Может, выбираться до этого наверх? Блин, был бы спуск-подъем попроще. Уже бы завтра затащил мишень туда. Во-вторых, скорострельность арбалета была по-прежнему слабым местом. Причем не только сама скорострельность, но и приведение его в боевую готовность занимало непростительно много времени. С луком что? Вытащил из чехла, об ногу согнул, Накинул тетиву и можно пулять. В моем же случае приходилось сначала собирать конструкцию, следя за тем, чтобы ничего не перекосило, и лишь потом я мог стрелять, причем выпуская стрелы заметно реже, чем лучник. Кстати, цена ошибки при сборке и необходимость после стрельбы снимать тетиву Заставило меня вновь вернуться к натяжке тетивы с помощью дополнительной веревки. Зато я подогнал ее длину так, что теперь, натягивая, просто зацеплял ее за тыльный торец бруса и мог спокойно заниматься тетивой, а не удерживать веревку одной рукой, пытаясь второй накинуть тетиву. И все же надо что-то придумывать. Если довольно-таки лояльный ко мне народ у Гуннера отнесся так, то как отнесется априори, не любящий меня Сигмунд, еще и высмеет перед всеми, причем с него станется устроить концерт перед всеми потенциальными походниками, что я потом сам не захочу идти в поход с орками, ржавшими надо мной и моим изобретением. Понятно, что надо улучшать. Можно сказать, выпячивать те качества арбалета, которые выигрывают у лука. А какие? Вообще-то для меня основным качеством, достоинством, так сказать, арбалета, явилась его сравнительная простота освоения. Но будет ли это аргументом для моих будущих подельников? Да ни хрена! Какая им разница, кто сколько потратил сил и времени, На освоение нужного для отряда умения. Умеешь хорошо, проходи, садись вот весло. Не умеешь вали отсюда сопля. Точка. Значит, надо что-то другое. А что? Кажется, арбалеты были мощнее лука. А дальнобойнее? Не помню. Наверное, раз мощнее Правда, увеличение дальности тянет за собой требования к точности. Точность пока у меня на уровне, но если придется стрелять метров на 250-300, то там, боюсь, разброс будет недопустимый. Это не СВД и не Барретт 12,7. Здесь вся оптика – это мой глаз, плюс придется учиться учитывать ветер. А вот мощность можно попробовать реализовать. Правда, дуга уже на грани. Нельзя ее долго в напряженном состоянии. На самом деле поломается. Поговорю, конечно, со стейном. Можно ли сделать дугу мощнее, чем теперешняя? Но чувствую, цельнодеревянный лук не самое лучшее решение для дуги арбалета. Надо что-то придумывать. Вообще-то, что я знаю, мне нужна композитная дуга, сочетающая деревянное основание, костяные накладки и жилы, вот только как это сочетать, я решительно не понимаю. И, кстати, стрелы нужно потяжелее, не зря арбалетные болты увесистыми делали, все-таки вес прилетевшего в тебя снаряда тоже имеет значение. Решено. Для начала сделаю их потолще. Раза так в два. Конечно, массивный кованый наконечник тоже будет в тему. Только я помнил, что за сегодня просохатил десяток стрел. Сколько стоит один наконечник, пока не знаю. Но в любом случае не бесплатно. Расходовать покупные для тренировки меня же жаба задушит. Просто начну с толстых стрел, из какого-нибудь тяжелого плотного дерева, а уж потом можно будет у Коля заказать подходящие на них наконечники. В общем, резюмировал я, уже подъезжая к пастбищу, если мои болты смогут пробивать щиты, это наверняка станет хорошим основанием относиться к моему изобретению серьезно. И ко мне. если у меня в руках будет штуковина, делающая основу местного защитного комплекса щит бесполезной.